Почти сквозь слёзы произнесла Морось: "Я вижу одну штуку, где другие? Это да всего одна штука и была. Шесть галстухов дали на глажку, шесть воротничков, рубахи две и кальсоны одни. Этого не троньте, это не ваше". "Что такое моё, что такое не моё?" спросил анархист. "Всё общее, женщина, и всё ничьё". Неужели ты ещё этого не усвоил? Мне нужны эти вещи, и я их беру, сказал он без особенной впрочем решительности в тоне и поверх пенсне взглянул красноватыми глазками на Марусю, с которой сразу соскочила смешливость. "Ещё что выдумываете?" грозно повышенным голосом сказала она. "Это капитан обильён и ваш? У вас такого белья отродясь не бывало. Ну не надо Миру любила, сказал анархист. Но всё же постарайся, женщина, побороть в себе собственнический инстинкт. Дадите стирать на неделю? Нет? Ты где денег, пожалуйте? Вот записочка, сказала Маруся, протягивая анархисту счёт. Она, впрочем, знала, что это совершенно бесполезный поступок. Анархист поправил пинцне и заглянул в бумажку. Кажется, галстухов я дал восемь, сказал он, опять без уверенности в тоне. Шесть, сурово ответила Марусь. Ну шесть к шесть, тотчас согласился анархист. Денег, женщину, у меня нет. Притом, что такое пустые денежные знаки? Возьми лучше бюст нашего прежнего учителя Петра Кропоткина, предложил он. Или литературу. Хочешь чёрное знамя? Если денег нет, так вот что мне дать, сказала Марусе, не отвечая на пустяки и показывая на шёлковую штору окна, которую она давно облюбовала. Маруся не продала ни одной вещи из квартиры Николая Петровича, хоть легко могла распродать, решить на всё, но здесь церемониться было бы грешно. Из шторы она рассчитывала сделать платье. Анархист с полной готовностью согласился отдать Марусе штору и даже сам стал было на кресло, чтобы её отцепить. Шёлк треснул под его башмаками, кресло пошатнулось, с ручки свалилась аккуратная сложенная кучка пепла. Анархист слетел, сделал несколько неверных шашков и, потеряв пенсне, уцепился за Марусю. Она фыркнув поддержала анархист. Эх, кресло даром испортил. С сожалением сказала Маруся. Она взобралась на подоконник и отцепила штор. Анархист с удовлетворением следил за её работой. Пока Маруся укладывала штору под бельё, он опять советовал ей преодолеть собственнический инстинкт и жить согласно с природой. Маруся фыркала, впрочем, смутно чувствуя, что анархист нарочно валяет дурака. Выйдя на улицу, Маруся невольно оглянулась: нет ли городового? Вздохнула и пошла дальше к английскому посольству. В посольстве её тоже знали. Маруся поднялась по лестнице и отнесла корзину в те комнаты, где теперь помещался Барышнин, жених и его друзья. Горничная, говорившая по-русски, приняла по счёту бельё и пошла за деньгами. Маруся огорчённой тем, что не удалось на этот раз повидать ни жениха Абарышне, ни его друга, осталась в небольшой комнате первого этажа. Маруся всегда с удовольствием бывала в посольстве, как-то раз ей удалось даже повидать парадные залы, роскошь их необычайно её поразила. Но в этой комнате ничего такого не было. Она была вроде кабинета Николая Петровича, даже попроще. На стене висел портрет, вид которого немного испугал Марусю. Царь покойный. Да нет, будто и не царь, подумала она. Маруся сочувствовала революции, однако недавно при известии об убийстве царя долго плакала. Горничная не возвращалась. Маруся подошла к окну и испугалась. По площади Сруж именно перевес прямо на посольство очень быстро шёл отряд солдат. Часть отряда скрылась за углом, выйдя на набережную, другая кордоном окружала здание с площади. За отрядом видна была толпа